Глава 14. Рывал Арана Раваш. Кажется, он что-то нашел. Все-таки нашел! Рывал вчитался в старые расплывающиеся строчки. Буквы выцвели, разобрать их на желтой бумаге было непросто. И чем дольше он читал, тем глубже падал, проваливался в бездну. Это записи целой семьи, пытавшейся породниться с людьми, помня о завете предков, пришедших из другого мира. А дальше «Она умерла», «Она умерла», «Она умерла», «Она умерла». И ещё одна запись. «Она умерла». Пять девушек, пять смертей. В глазах поплыло. То ли от усталости, то ли из-за сложности в разборе текста. Рывал опустился в кресло, старательно вчитываясь, изучая малейшие подробности. Пятеро драконов. Пятеро братьев, родных и двоюродных провели наркояр с человеческими девушками. Драконы хотели получить силы и знали, как это сделать. Один из них и вел эти записи. Наш прадед пришел из другого мира. Он уверяет, что драконы получали силу. Это было тайной туманных драконов. Соединяясь с людьми, они увеличивали силу вдвое. Мы хотели возвысить наш род. Повторить то, что делали предки, но уже с местными людьми. Увеличить силу? В два раза? Но как это возможно? И неужели проблема все-таки в местных людях? Может, драконы с ними попросту несовместимы? Хмурясь, рывал читал дальше. Прадед рассказывал, что люди могут становиться зеркалами. Встречать нашу магию, отражать ее. И удваивать, забирая себе лишь половину, а нам — возвращая прошлую мощь. Дракон и человек равной мощи получают гораздо более сильное потомство. Сильнее, чем отец, сильнее, чем мать. Не в два раза, но постепенно, соединяясь с людьми, драконий род может становиться намного сильнее. Зеркала? Что ещё за зеркала? Дальше шло описание похищений и наркояров с человеческими девушками. А вот потом... Первая девушка умерла почти сразу после наркояра. Умерла, как только туманная магия начала перетекать к ней через установленную связь. Невольная дрожь прошла по телу Равала. Он и не представлял, как это опасно для Ивоны. Физическая близость до наркояра — да, близость без перехода к ней туманной магии. Но не сразу после наркояра. Вторая умерла, когда дракон взял ее до наркоярда. В процессе и умерла, отхлынувшего к ней в этот момент тумана. Третья умерла во время наркоярда, когда произносились магические клятвы. Туман хлынул к ней, девушка не выдержала. И зеркалом тоже не стала. Ещё две умерли во время близости со своими мужьями. Одна из них не стала зеркалом. После её смерти туманная магия вернулась к дракону в прежнем объёме. А вот другая, прежде чем умереть, наделила дракона удвоенной магией. Эксперимент удался. Теперь мы знаем, как удваивать силу, используя человеческие зеркала. Пусть это работает немного не так, как в прежнем мире. Дракон получает всю силу. И так даже лучше. Нет необходимости разбавлять кровь человеческой. На этом записи заканчивались. Успех. Дракона удваивают магию за счет человеческих жизней. И это некий Корхан Аран-Вашарх считает успехом. Только за все эти годы они почему-то не стали намного сильнее. Видимо, слишком редко девушки всё же становились зеркалами. Даже Аран-Вашарх в итоге перестали пытаться. Рывал потер виски, пытаясь осознать прочитанное. Эти архивы находятся у Ашарана, а значит, скорее всего, Аран-Вашарх утратили знания. Да и Тириош ведет себя совсем не так, как дракон, знающий о пользе человеческих зеркал. Скорее всего, девушки очень редко становились зеркалами. Так редко, что знания не сохранились. Значит, людей использовали ради увеличения силы. Ивона оказалась права. Туман хотел, чтобы драконы объединялись с людьми, потому что это помогало становиться сильнее. Цель любой расы — со временем становиться сильнее. Все объяснимо. Но в этом мире всё же что-то не так. Люди не подходят, раз они всё равно умирают. Ни одна из пяти девушек не выжила. С первыми двумя, скорее всего, драконы совершили ошибку. Последний этап передачи магии — физическая близость. Уже после наркоярда. Девушка становится зеркалом, удваивает магию и умирает. В этом мире с этими людьми исход всегда один. И она умрёт. Если Рывал не отпустит её, Ивона всё-таки умрёт. Станет зеркалом или не станет, удвоит магию или нет, но всё равно умрёт. Нельзя проходить с Ивоной, наркоярд. Но финал отбора неизбежен. «Рывал, ты здесь?» Ашаран вошёл в архив. «Так и думал, что найду тебя здесь. Смотри. Я всё-таки отыскал её». После того, как Ивона показала книгу о туманных созданиях, я надеялся, что она не одна сохранилась. И это оказалось действительно так. Вот еще одна книга на туманном языке. Не знаю, о чем она, но твоя его переведет. Вдруг что-то стоящее. Правитель внезапно напрягся: Что такое? спросил Рывал. Впрочем, состояние шарана волновало его в последнюю очередь. Драконий правитель махнул рукой, вызывая туманную магию для связи. Говори: Правитель! Магия над озером! Она просачивается глубже, стремится к пещере. Взгляд Ашарана застыл. Ты был прав, Рывал. Это все же произошло. И вона Аран Эраваш. С самого утра Рывал казался задумчивым и как будто даже сторонился меня. На вопросы отвечать не хотел, прятал глаза. Но долго мне об этом думать не пришлось. Ашаран объявил общий сбор и очередное испытание. Пришло время последнего испытания, после которого станут известны победители, а значит, и будущие правители Шатьера. Заговорил Ашаран. Сейчас лидируют Рывал и Ивона. На втором месте Лайдол и Ешанна. Однако все может измениться. Последнее испытание тоже важно. И оно станет решающим. Вперед, участники! Лес откровений ждет вас. Мы повернулись к тонущим в тумане высоким деревьям. Лес Откровений. Мы уже были здесь однажды и боролись со своими страхами. Но Лес Откровений показывает не только страхи. Как знать, что мы увидим в нем теперь? Что Ашаран хочет узнать о своих будущих преемниках? Равал, ты знаешь, чего можно ожидать? Повернулась я к нему, ища поддержки. Он погладил мою руку, ответил теплым взглядом, впервые за сегодняшний день посмотрел мне прямо в глаза. Не знаю, Ивона. Лес откровений может навеивать разные видения. Слабости, стремления, чувства. Туман видит нас насквозь и может вытаскивать наружу любые наши проявления. Не знаю, что захочет проверить Ашаран. — Значит, готовимся ко всему? — невесело улыбнулась я. — Буду рядом, — сказал Равал. Даже если ты не почувствуешь этого и забудешь обо мне на время видения. — Я тоже буду с тобой рядом, — пообещала я. Взявшись за руки, мы вошли в туман. Очертания деревьев расплылись, растворились в тумане. Земля тоже как будто ушла из-под ног. Туман подхватил меня и понёс сквозь пространство. А может, сквозь грани моего разума я больше не чувствовала рывала рядом. Я забыла о нём. В последний момент, поняв это, испугалась. Страшно терять часть себя. Но потом и это исчезло. Мы стояли в светлой комнате. Сквозь окна прохладный, чуть голубоватый свет. Рывал задумчиво смотрел на меня. Я нервничала, проводила рукой по столешнице, затем по спинке стула. Всё кончено, Ивона. Мы проиграли. Отбор завершён, а мы с тобой проиграли. Мне жаль, Рывал. Я посмотрела на него. Хотелось приблизиться, как-то поддержать — Но дракон казался таким холодным и отстранённым. Он казался чужим. Отбор закончен, но это ведь не конец. Ты всё равно сможешь помогать Шатьеру. Если верну себе магию. Этого я и боялась. Стараясь скрыть свою боль, спросила. Что будешь делать? Что ты решил? Теперь, когда необходимости проводить наркоярд больше нет. Не знаю, Ивона. Не хочу больше решать за тебя. Это будет твой выбор. И хочу, чтобы ты знала, ты очень дорога мне. Но сила долго больше меня не держит. И отбор больше не принуждает к действиям. Ты свободна в своем выборе. Можешь вернуться в Тевшерт, можешь остаться здесь, но свободной. Выбор за тобой. Я все-таки решилась. Приблизилась к рывалу, коснулась его руки. Ты знаешь, я давно решила. Не хочу возвращаться. Тевшард больше не мой дом. Моё место здесь, в шатьере. Я полюбила шатьер Привязалась к туману и его удивительным созданиям. Ты тоже дорог мне, Ровал. Я останусь. Останусь, если ты веришь, что справишься и примешь новую реальность. Этот уровень сил. И меня. Взгляд Рвала потеплел. Дракон наклонился ко мне, и... Комната содрогнулась. Стены задрожали, по полу пошли трещины. «Что? Что происходит?» — перепугалась я. «Ивона! Шатьер! Разрушается! Драконы могут погибнуть!» — крикнул Рывал, хватая меня за руку. Мы перенеслись туманом и очутились на каменной тропинке среди гор. Все так же, держа меня за руку, Рывал побежал. И я вместе с ним, он не оставил мне выбора. Что это? Я не понимаю. Новые правители не справились, Ивона. Магия отбора ошиблась. Теперь есть только один выход. Выход для чего? Чтобы спасти Шатьер. Сама не заметила, как мы оказались в знакомой пещере. Я уже была здесь однажды, когда старый и мудрый дракон в истинном обличье проводил для нас наркояр. Только не видела раньше этого странного сияния, формой напоминающего арку. Пещера пришествия? «Переход между двумя мирами?» «Это проход между мирами», — сказал Рывал, подтверждая догадку. «Правители держат завесу из последних сил. Мы должны им помочь, иначе солнечные драконы прорвутся в наш мир и уничтожат Шатьер. Как мы можем помочь? Прыгнуть в проход, запечатать его своими телами. Но мы погибнем. Да, Ивона». Рывал взял меня за руки, посмотрел в глаза. «Мы погибнем». «Но спасем, Шатьер!» «Решай, Ивона! Решай быстрее, пока не стало слишком поздно! Если откажешься, я не стану тебя заставлять!» «Попробуй один!» «Твоих сил, может, не хватить?» Мой голос дрогнул. «Может быть, но я не хочу рисковать тобой, если ты сама не захочешь!» «Ты не обязана жертвовать ради Шатьера своей жизнью!» «Можешь уйти и забыть обо мне, как о страшном сне!» «Не отрывал! Этот сон не страшный!» Из глаз брызнули слезы. «Этот сон самый прекрасный! Не хочу, чтобы он заканчивался!» Воспоминания проносились у меня в голове. Суровое знакомство с Рывалом, отказ родителей от меня ради еще нерожденной дочери, испытания, такие непростые шаги навстречу друг другу, тепло и нежность, зарождающиеся между мной и Рывалом. Я не соврала, когда сказала, что Шатьер стал моим домом. «Я не хочу возвращаться!» и было бы абсолютно несправедливо после всего отвернуться от Шатьера. Уйти, спасая свою жизнь, но обрекая на гибель всех остальных. Мне так хочется жить. Осваивать туманную магию, узнавать рывала еще лучше, еще ближе. Но ничего этого уже не будет. Зато мы вдвоем можем спасти Шатьер. Я готова. Сделаем это. Взявшись за руки, мы повернулись к проходу между мирами и шагнули в него одновременно. Я зажмурилась, ожидая встречи с сильной болью, но её не произошло. Вместо боли вновь пришёл туман, омыл с головы до ног, и я очутилась на опушке леса откровений. «Справилась! Молодец!» — сказала Шаран. «Откуда вы знаете, что справилась?» «А я этого не знаю», — улыбнулся дракон. «Но ты вернулась, и это самое главное». Значит, испытание для тебя закончено. Для тебя закончены все испытания. А дальше мы посмотрим, кто займет трон Шатьера. Я осмотрелась. Некоторые драконы уже вернулись, другие еще нет. Тереж и Минари, Шион и Терла, гортах и Нариза, Ирвель были здесь. Почти сразу после меня появился Варшол. Потом Рывал. Спустя несколько секунд, пока мы с Рывалом шли друг к другу, Подоспели сначала Ешанна, затем Лайдол. «Прекрасно! Участники, продемонстрируйте свои кристаллы!» Мы собрались в круг, мужчины вытянули руки и показали кристаллы. Воцарилась изумлённая тишина. Никто не мог поверить в происходящее, даже сами победители. А ими стали Лайдол и Ешанна. Мы с Рывалом оказались на втором месте. Терла смерила Шеона злобным взглядом. Их место лишь пятое. На меня и нарывала драконица старалась не смотреть. Остальные просто изумлённо переглядывались, в их глазах не было злости. «Ого! Не ожидал!» — выдохнул Лайдол. «Похоже, моя дорогая, нам придётся посвятить ближайшие годы правлению». Он обнял Ешенну за талию. Драконица робко улыбнулась. «Последнее испытание», — заговорил Ашаран, справившись с удивлением. Выявляла сразу два аспекта. Первый — верность друг другу и насколько ваши чувства искренни. Каждый видел свои картины. Лес откровений забирается в самую глубь нашего подсознания и знает, кому что показать, чтобы выявить настоящие чувства. Ну а во-вторых, проверялась верность Шатьеру. Уверен, вы все достойны. Вы все прекрасно боролись за право встать во главе Шатьера. Но отбор помог найти лучших из лучших. Сейчас я прошу всех остальных уйти. Просто уйти и дать себе время на осмысление. Лайдол, Ешанна. Повернулся он к победителям. Вы пойдёте со мной. Рывал взял меня за руку и призвал туман. Мы очутились перед дверью в наши комнаты. Вошли. Я не знала, что думать. Ощущала растерянность и, наверное, разочарование. Нет, я не стремилась править шатьером. Совсем нет. И, наверное, о хрывала рвала из-за поражения сейчас эгоистично не думала. Просто всё произошло как-то неожиданно, как-то неправильно. Я не понимаю. Рвал. Я повернулась к дракону. Тот следил за мной напряжённым взглядом. Да что ж такое? С ним что-то происходит с самого утра. Кажется, я даже догадываюсь. Мы были на первом месте. Ешанна и Лайдол на втором они не могли обойти нас потому что мы победили в большем количестве сражений не могли обойти если только мы не провалили испытания я его прошла уверена что прошла не сомневаюсь в тебе Ивон. рывал все так же мрачно смотрел на меня надо же он во мне не сомневается в кои-то веки. ашаран сказал что проверял верность шатьеру и чувства друг к другу продолжила я в твоей верности шатьеру «Нет сомнений. Получается, ты усомнился в своих чувствах ко мне?» Я смотрела на Рывала и ждала, что он скажет. Смотрела и отчаянно надеялась, что он опровергнет, как-нибудь объяснит происшедшее, скажет, что всё не так, что на самом деле я для него очень важна, просто что-то пошло неправильно. Однако Рывал смотрел на меня в ответ, и мы словно отдалялись друг от друга. С каждой секундой, с каждым ударом сердца — Расстояние между нами увеличивалось. От непроницаемого взгляда синих глаз делалось страшно и холодно. Не знаю, что тебе сказать. Ты права, Ивона. Это я провалил испытание. Провалил его на чувствах к тебе. Похоже, я ошибался. Мой мир покачнулся. Я не готов принять новый уровень сил. Хочу вернуть всю свою магию в прежнем объеме. Крик вместе со слезами рвался наружу, но я держалась. Держалась из последних сил, чтобы позорно не разрыдаться. Я же аристократка, в конце концов. Меня учили быть сильной, учили всегда держать лицо. И как я справилась, уходя в страшную неизвестность с туманным монстром, так же справлюсь и сейчас. «Что нужно делать?» — глухо спросила я. «Все просто. Нужно снять браслеты» и произнести слова, чтобы отказаться от магических ус. Одному это сделать невозможно. Отказ должен быть обоюдным. Ты не будешь сопротивляться?» Рывал приблизился ко мне. Взял за руку, которую столько времени оплетал помолвочный браслет. «Не буду». Я постаралась, чтобы голос прозвучал отстранённо. «Никаких истерик. Я не покажу, как мне больно. Я должна держаться». «Рухнувшую жизнь буду оплакивать потом. Сейчас нужно дать Рывалу то, чего он хочет». Рывал приложил свою руку к моей. Наши запястья вместе с браслетами соприкоснулись. «Повторяй за мной. На драконьем языке». ей уже на драконьем сказал «Я отказыв...» Договорить да он не успел. Замок внезапно содрогнулся. Мощная волна тумана ворвалась в комнату, разбивая стекла. Я ничего не успела понять. Рывал сориентировался вовремя, обнял меня, закрывая своим телом и туманным щитом. Я с изумлением увидела, как волна тумана сметает всё на своём пути и превращает мебель в какое-то жуткое месиво. Двери выбило вслед за окнами. Камень, к счастью, выдержал, только пошёл в некоторых местах небольшими трещинами. Замок ещё несколько раз содрогнулся, потом всё прекратилось. «Что происходит?» — вцепилась я в руки рывала. «Не знаю, но...» Что-то очень нехорошее. «Рывал! Ивона! Вы здесь?» В клубах тумана в коридоре возник Варшол. «Нужна ваша помощь! Срочно!» «Что случилось?» Не выпуская меня из объятий, Рывал развернулся к дракону. «На нас напали!» Потрясённо выдохнул Варшол, как будто не мог поверить в то, что сам говорит. «Едва ритуал начался, нас атаковали!» Лайдол и Ешанна смертельно ранены. «Ашаран тоже!» «Только вы сможете помочь, вы заняли второе место, и только вас магия отбора подпустит в качестве правителей на замену раненым!» «Кто напал? Говори!» «Солнечный охотник и, кажется, человеческая богиня! А еще...» Варшол внезапно посмотрел мне прямо в глаза. «Твоя эквара, Ивона!» «Что?» — прохрипела я. Проклятье! прорычал рывал и призвал туман, перенося нас обоих сквозь пространство. Варшол последовал за нами. Похоже, мы не могли перенестись прямиком к пещере, оказались на каменной тропинке, как это было, когда мы шли в пещеру, чтобы провести наркояр. Здесь земля содрогалась непрестанно. Горы дрожали, волны тумана волновались и расходились в разные стороны. «Мы не можем стать правителями», — пробормотал рывал за мгновение до того, как Варшол появился рядом с нами. «Ивона, оставайся здесь. Ты должна быть рядом, чтобы я мог тебя защитить, но дальше ты не пойдёшь», — сказал Рывал и рванул вперёд по тропинке, на ходу обращаясь в дракона. Не раздумывая, Варшол последовал за ним. Я осталась одна на дрожащей тропинке. Со стороны пещеры раздался чудовищный грохот, потом ещё один и ещё. С каменных утёсов посыпались обломки камней. Я обратилась к туману, чтобы защитить себя от них. «Что же такое происходит?» Не могу поверить, как такое может происходить по-настоящему. Ведь совсем недавно на испытании в Лесу Откровений я видела нечто подобное. Шатьер разрушался, и только мы могли его спасти. Нам пришлось пожертвовать жизнью. Неужели всё так? Неужели в реальности всё повторяется? Но в Лесу Откровений я была словно в полусне, и принять решение пожертвовать собой было гораздо легче, чем сейчас. Нет, это какой-то бред. Лес Откровений не мог показать мне будущее. Почему? Почему всё это происходит? Богиня напала. Но зачем? И зачем она наделила нас солнечной магией? А Шаньга, моя верная подруга, оказалась предательницей? Я всё-таки не выдержала и тоже побежала к пещере. Я должна быть рядом с рывалом. Помочь чем-то смогу. Тропинка дрожала и шла трещинами под ногами. Горы содрогались так жутко, будто в любой момент могли рухнуть. Издалека, я случайно заметила, с разных сторон летели драконы. Похоже, подкрепление. А потом, с очередным толчком, на этот раз сильнейшим, волна желтой магии разошлась в разные стороны. Я видела, как она разрушает горы, стирает их в порошок. И за мгновение до встречи со смертоносной волной обратилась к туману. Удар всё равно вышел сильный, меня вместе с туманом подбросило и отшвырнуло. Но я хотя бы выжила, не рассыпалась на кусочки, как это происходило с горами. Драконы рычали от ярости и боли. Я слышала ещё какие-то странные звуки и пыталась подняться, путаясь в клубах тумана. «Ивона!» Сильные руки подхватили меня. Рывал уже в человеческом облике прижал меня к себе. «Что это? Рывал, что происходит?» Прохрипела я, прижимаясь к нему. «Все, как сказал Варшол. Все именно так». «Но ты... ты же спешил к пещере пришествия». Я все-таки отстранилась от него, пытаясь осмотреться, и замерла, потрясенная жуткой картиной. Мы находились почти в центре взрыва. Тот разошелся воронкой во все стороны, и теперь горы стояли вокруг нас полукругом, а все остальное рассыпалось или оплавилось. Но в самом центре высилось, сохраняя свою целостность, уже отрезанная от остальных гор пещера пришествия из ее потолка лучом бился желтый свет а на высоте он растекался образуя тонким полупрозрачным слоем защитный купол этот купол полностью накрывал пещеру драконы пытались прорваться набрасывались на купол бились в него ранились но у них ничего не получалось кто то сменял облика атаковал туманом но им тоже не удавалось прорваться «Купол слишком мощный!» — Рывал качнул головой. «Им не преодолеть защиту из божественной и солнечной магии». «Они объединились?» — тихо спросила я. «Да, кто-то из солнечных драконов и ваша богиня». «Она не моя богиня!» — сжала я кулаки. «Предательница! Что она сделала с Шаньгой?» Я попыталась вскочить, но Рывал удержал меня, вновь прижал к себе. «Рывал! Ивона!» Рядом с нами приземлился Варшол. Из-за разрушений места здесь было предостаточно. Дракон принял человеческий облик и продолжил. «Наши пытаются прорваться, но вся надежда на вас». «Мы не можем стать правителями», — сказал Рывал, поднимаясь и помогая подняться мне. «Почему? Вы заняли второе место. Теперь, когда Лайдол и шанна умирают, магия отбора подпустит только вас». «Лайдол и шанна умирают? Не просто ранены. Умирают?» «Какой кошмар!» «Рывал, мы должны помочь!» — выпалила я. «Да как же ты не понимаешь! Мы не можем!» — прорычал он. «Сделаем только хуже!» «Объясни!» — потребовал Варшол. Мимо нас промчался Шион и тоже атаковал Желтый Купол. За ним последовали еще несколько драконов с отбора. Земля и остатки гор в очередной раз содрогнулись. Что-то разрывало Желтый Купол изнутри. «Я им помогу!» — сказал Варшол и на волне тумана рванул к пещере. «Рывал! Мы тоже... Мы можем что-нибудь сделать! Атаковать магией!» Рывал качнул головой и подхватил себя волной тумана. Он вновь оставил меня одну. На безопасном расстоянии. Смешно. Когда шатьер рушится, безопасного расстояния просто не существует. Я сама подхватила себя волной тумана и поспешила за рывалом. Это был Шахан. Древний дракон, проводивший для нас наркояр. Чешуя издавала яркое голубое сияние, и это сияние боролось с желтым светом. Удивительно. На помощь Шахану тут же пришли другие драконы, не расправляясь полностью, но сдвигая желтую границу, чтобы получить доступ хотя бы к части пещеры. «Рывал!» — прорычал древний дракон. «Я здесь, Шахан!» Я подоспела вслед за рывалом лишь на несколько секунд позже. Я отвоевал ритуальную пещеру. Проходом по-прежнему владеют они, но мы можем провести ритуал. Не могу я взойти на трон! Неужели не видишь?» В голосе Рывала послышалось отчаяние. Шахан смерил Рывала внимательным взглядом. Затем посмотрел на меня и снова повернулся к Рывалу. «Вижу. Но вы должны рискнуть. Пока вы не проведете ритуал, дракона с третьего места ничего сделать не смогут». «Понял», — мрачно кивнул Рывал. «Вы сделаете это!» Варшол впился в него требовательным взглядом. «Может быть», — рывал посмотрел на меня с каким-то безумием в глазах. «Сначала мы поговорим». «У нас нет времени!» — взревел Варшол. «Пусть поговорят. Это должно быть обоюдное решение. Только так у нас будет шанс на спасение», — сказал Шахан. «А вы лучше помогите мне, я теряю силы». Рывал схватил меня за руку и отвел в сторону. Для надежности призвал туман, закрываясь от происходящего кошмара. «Не понимаю, что происходит!» — воскликнула я уже на грани истерики. «Что мы должны сделать? Почему ты заладил, что мы не можем? Что понял Шахан? Что он увидел? В нас!» Рывал рывком прижал меня к себе. Стиснул так сильно, будто боялся вот-вот потерять. «Успокойся. Возьми себя в руки. Я объясню». Истерикой меня все же накрыло. Меня трясло, я цеплялась за лихорадочно перебирала руками. Мысли путались, эмоции и непонимания сводили с ума. Рывал обхватил мой подбородок, заставляя посмотреть на него. Наклонился и поцеловал. Горячо, лихорадочно, он завладевал моими губами, как сумасшедший. Но это его безумие, кажется, отрезвляло меня. Наконец мы разорвали поцелуй и, тяжело дыша, посмотрели друг на друга. Дракон заговорил. «Мы не можем стать правителями, потому что в тебе солнечная магия». Богиня объединилась с солнечным охотником. Они оба сейчас там, внутри. Пытаются открыть проход. Я видел собственными глазами, пока она не создала защиту. Вот откуда Адонаре взяла солнечную магию. От своего союзника, солнечного дракона. И эта магия в тебе, помнишь? Я рассказывал. Правители объединяют свою магию с туманом, чтобы усилить защиту. «Значит, я... я... очередная лазейка для солнечных драконов?» Потрясённо выдохнула я. «Она наделила меня солнечной магией, чтобы через меня подобраться к пещере пришествия». «Боюсь, что именно так». Но Шахан видел. Он понял это. И по какой-то причине всё равно настаивает. «Неужели есть шанс? Ты сможешь отделить солнечную магию от туманной и воспользоваться только ей? Возможно. Скорее всего, Шахан на это и рассчитывает. Оградить, но только временно. Потом, наверное, на смену нам должны прийти драконы с третьего места. Варшол и Эрвель. Именно они по итогам отбора стояли на третьем месте. Несмотря на все предыдущие испытания, похоже, эти двое смогли показать верность Шатьеру. Да и чувства, как знать, может, появились между ними. Именно, мы только временно возьмем защиту на себя. Но мы должны пройти ритуал, чтобы дать дорогу Варшолу. «Тогда сделаем это!» «Но это еще не все, Ивона!» В голосе Рывала послышалась боль. «Я узнал про наркоярд с человеческими девушками. Вы усиливаете драконью магию, если становитесь зеркалами. Отражаете туман, увеличивая вдвое, но при этом умираете. Все девушки в этом мире умирали, усиливая дракона или даже не справляясь с этим. Я могу сделать тебя сильнее? В два раза?» и при этом умереть. Но ведь я не обязательно умру, правильно? Да, не обязательно. В нашем родном мире люди не умирали. Выживали, получали половину всей магии и делились ею с потомством. Значит, я могу выжить. Шансы есть. Ивона, ты не понимаешь, я не хочу тобой рисковать. Даже ради Шатьера? И тут, видя всю боль в глазах рывало, я внезапно поняла. Ты... Ты провалил испытания не там, где проверялись чувства ко мне. Ты не захотел рисковать мною. Не прошел проверку на верность Шатьеру. — Да, — прорычал Рывал. — Лучше сдохну, чем позволю тебе рисковать. — Ты, может быть! — я тоже сорвалась на крик. — А как же остальные? Я, может, и не умру. Может, у нас все получится. Давай дадим шанс Шатьеру. Всем драконам, какие живут в нашем мире. Драконам и туманным созданиям. «Не позволю!» — рывал вцепился в мои плечи и несколько раз встряхнул, явно теряя контроль. «Страшно. Очень. Но слишком свежи воспоминания об испытании, когда я уже решилась на безумный шаг ради Шатьера. В реальности все гораздо страшнее. Еще сильнее хочется жить, быть любимой и любить. Только и в реальности ничего этого не будет, если Шатьер не спасти». А может быть, если падет шатьер, солнечные драконы уничтожат весь мир. Не сомневаюсь, им хватит злобы на это. Заговорила неожиданно спокойно. Не знаю, откуда спокойствие взялось внутри меня. Это не только твое решение. Я прошу тебя, Рывал, дай мне право решать за себя. Я не хочу быть никчемной. Не хочу куда-то бежать, пока драконы сражаются за свою жизнь и проигрывают. «Если у нас есть шанс помочь Шатьеру, мы должны это сделать. Я хочу помочь! Готова рискнуть! Мне все равно не убежать, если у богини и солнечных драконов получится, они уничтожат всех нас, и все равно я погибну!» Рывал вздрогнул от этих слов, а я решила закрепить эффект и повторила. «Мы все погибнем, если ничего не предпринять. Но если мы сделаем, что от нас зависит, шанс на выживание будет, прошу тебя! Рывал!» «Позволь мне это сделать! Позволь принять решение самой и ответить за него!» Несколько долгих секунд дракон всматривался в мои глаза, наконец выдохнул. «Пойдем!» Шахан уже заждался. Рывал развеял туман, и мы поспешили к полуразрушенной стене, откуда было видно и Шахана, и синеватое нутро пещеры. За время нашего разговора ничего не изменилось. Желтая магия все так же окружала часть пещеры защитным куполом. Драконы все так же пытались сквозь него прорваться и добраться до врагов, но сместить линию купола им больше не удавалось. «У нас есть время?» — спросила я взволнованно. «Несколько часов. Открыть проход между мирами не так-то просто. Ты говорил, что он и не был закрыт полностью?» «Это трудно объяснить. Проход остается, как уже прорытый, но присыпанный землей тоннель». Его всё равно нужно раскрыть, чтобы заработал. Ещё сложнее добиться его стабильности. Даже для богини это непростая задача. А туман ещё сопротивляется. Иначе мы все уже были бы мертвы. «Шахан, ты уверен?» Дракон посмотрел на нас мудрыми глазами. «Другого выхода нет. Если ты сможешь бороться с чужеродной магией, именно вы дадите отпор и направите туман против врагов». «Если ты не справишься, я вас раню. Раню так, чтобы вы могли выжить, но ваше место заняли драконы с третьего места». Рывал посмотрел на меня. Я ответила решительно. «Это ничего не меняет. Мы справимся. Мы в любом случае должны помочь». В глазах Рывала отразилась боль, но он согласно кивнул. «Как скажешь, Ивана, это твое решение». «Мы вошли в пещеру». Она выглядела уже не так красиво и захватывающе, как в прошлый раз. Сбоку лился свет из большого пролома в стене. «Следуйте за мной». Шахан повел нас дальше, к странному сизому озеру. «Нет, это не озеро, это туман клубица нахо...» «А, это туман клубица, находится в постоянном движении, густой, завораживающий туман». «Мы должны войти в него по пояс», — сказал Рывал. Наркоярд для правителей отличается от обычного, потому что мы объединяем силы с магией всего шатьера. Рывал взял меня за руку и повёл в туман. Я ощутила прохладу, но уже давно эта прохлада не доставляла мне дискомфорта. Когда мы погрузились в туман по пояс, Рывал посмотрел на меня. «Постарайся выжить, Ивона. Я тебя очень прошу». «Попробую», — выдавила я улыбку.